К Светлову. Но Марата там не оказалась. Дежурный по его отделу сказал мне, «Все на Агорева, товарищ Шамраев, в центральной картотеке МВД, примеркой занимаются. Переключить вас? Да-да, пожалуйста». Я слышал, как сначала он постучал рычажком по телефону,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 Нужно выяснить, кто такие Калеватов, Аминашвили и Гиви Мингадзе. Про первых двух я тебе и так скажу, сказал Светлов. Каливатов директор Союз Госцирка, Аминашвили, министр финансов Грузии. Оба уже арестованы по операции «Каскад». А Гиви Мингадзе, не знаю, могу сейчас посмотреть в картотеке, На тех преферансных листках, которые мы нашли в спецквартире Мигуна, тоже мелькало имя Гиви. Сейчас запрошу компьютер. Так, кто тебя еще интересует? Спасибо, пока больше никто, сказал я. Хотя меня, конечно, еще интересовали Ишибаев, неразгаданные Аллой и Света, Борис Сандро. Но логика подсказывала, что если Бакланов арестовал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 И уже предвкушая занимательное в стиле следователя Венделовского описание происшествия, я подошел к стеллажу у окна и на полке с делами за 76 год стал искать связку папок с номером sl 45 Но именно этой связки с папками дела на полке не было. Сразу за многотомным делом 120 папок SL44, шла хилая папочка «Сделал номер 46».